великого князя Константина Константиновича, печатавшегося под псевдонимом Паэр, оставил воспоминания о своем первом воздушном полете, правда, в качестве пассажира. Дело было осенью 1911 года. 24-летний великий князь ехал из Ливадии в столицу. Ехать не хотелось. Неприятно возвращаться осенью из Крыма в Петербург из тепла в сырой, хмурый петербургский климат. И он по дороге завернул все восток, близ которого располагалась авиационная школа. Мне предложили полетать на аэродроме. Я с радостью принял это заманчивое предложение. Пришлось снять саблю и вместо фуражки надеть шлем. Аэроплан был совсем открытый, и меня привязали к сиденью. Пилотом был известный лётчик Ефимов. Было немножко странно, но очень приятно. Мы поднялись на 600 метров и пролетели над кладбищем, в направлении к которому двигалась похоронная процессия. Я хотел перекреститься, но было страшно отнять руку от жёрдочки, за которую я держался, но я всё-таки перекрестился. В воздухе мы встретились с другим аэропланом. на котором летел флигель-адъютант Арсеньев. Он приехал в Севастополь, чтобы ехать в Ливадию дежурить. Ему, как и мне, предложили попробовать полетать на аэроплане. Я вижу его сидящим на аэроплане в красных флигель-адъютантских лампасах. Когда Ефимов стал спортом, взгоскаться, у меня захватило дух, как на качелях. Я был в восторге, что мне удалось полетать. Всевостопольская авиационная школа обязана своим возникновением великому князю Александру Михайловичу. В род детство Николая II, он Приходился дяде и последнему русскому царю, и был женат на его любимой сестре Ксении. Отцом его был великий князь Михаил Николаевич, младший сын Николая I. Великий князь Александр Михайлович первым осознал значение военной авиации и ее роль в грядущих войнах. Первым делом самолёты. Когда он впервые заговорил об этом, военный министр генерал Сухомлинов долго смеялся. "Я вас правильно понял, ваше высочество?" спросил он между двумя приступами смеха. "Вы собираетесь применить эти игрушки Блерию в нашей армии?" Угодно ли вам, чтобы наши офицеры бросили свои занятия и отправились летать через Ла-Манш? Или же они должны забавляться этим здесь? Были сомневающиеся и в самой императорской семье. Великий князь Николай Николаевич не видел в моей затее никакого смысла в свою науку. казнее Александр Михайлович Этот внук Николая I всем родам войск предпочитал конницу но государь дал мне разрешение на командировку в Париж избранных мною офицеров И весной 1909 года мои офицеры окончили школу Мельеро Ранним летом в Петербурге была установлена первая авиационная неделя. Многочисленная публика